Глава седьмая На нахлебников Лера не рассчитывала. Она и себя-то не знала, как прокормить, а уж постороннего мужика, здорового и голодного, тем более. Из снова оставались полпачки гречки, пока что сырой, три яйца, пучок древнего укропа, четыре ломтя хлеба, полбанки варенья и пригоршня печенья. В общем, не густо. Лере хватило бы на сутки точно. Славик смотрел на еду, в том числе и на крупу, взглядом мученика, не видевшего съестного как минимум неделю. Каша, яичница, остатки кофе, и вот уже доедено все, кроме остатков маргарина и тарелки с порцией гречки. Лера была воспитанной женщиной, а потому не стала задавать вопрос, как в Славика поместилось столько всего. Слух не стало, а вот подумать подумала. «Теперь вперед, в магазин, мне тебя больше кормить нечем». — хмыкнула она. — Ты меня проводишь, и взгляд кота, просящего сливки. — Вообще-то не хочется. Лера поднялась из-за стола. — Я все еще надеюсь, что ты заблудишься и прибьешься к какому-нибудь другому дому побогаче, пусть и в качестве рабсилы. — Стерва! — ничуть не обидевшись, заявил Славик. — Чем и горжусь! — пожала плечами Лера и пошла одеваться. Джинсы, кофта с длинными рукавами, сверху ветровка, и можно было идти в магазин. Славик натянул на себя уже высохшую одежду. По улице шли неспешно. Лера не видела смысла бежать. Славику, судя по походке, еще аукалось его падение. Хромал он не сильно, но все же заметно. На улице было свежо. Дорога радовала глаз лужами, которые приходилось обходить по дуге. Тучи над головой намекали на повторение затяжного ливня. Соседи, пользуясь передышкой, выползли на участке траву порвать и провожали Леру любопытными взглядами. Как же? Старая дева идет по улице рядом с мужчиной. Да еще и незнакомым, молодым, симпатичным. Лера буквально слышала, как о ней начинают гулять сплетни. Вот дойдет она до конца улицы, повернет за угол. И тут же сбегутся соседки, встанут посередине улицы и начнут мыть кости ей и Славику. Ей, в принципе, было все равно. Лера скосила глаза на своего спутника. Тот выглядел задумчивым. — Не вспомнил? — спросила Лера, поворачивая за угол и выходя на общую улицу. Магистраль, как называли ее между собой дачники. — Нет, — покачал головой Славик, — я даже место, возле которого меня нашел ваш электрик, вряд ли узнаю. Все тут какое-то одинаковое. Лера только хмыкнула. Она, прожившая тут очень много лет, знала наизусть весь путь от остановки до дома и могла проделать его с закрытыми глазами. А Славик тот, конечно, путается. Дорская шла по улице с видом главнокомандующего, инспектировавшего войска. Славик неспешно хромал рядом. Любопытные взгляды местных клуж его не смущали. Конечно, такое событие. Старая дева идет в магазин с симпатичным мужчиной. Славик не сомневался, что мысленно все бабы на улице уже поженили его и Дорскую. Ему было плевать, меньше всего она вызывала в нем похоть или страсть. Желание прибить – да, чтоб не мучилась, но и только. Магазин изобилием не радовал. Славик понятия не имел, чем владел в прошлой жизни. Но то, что было выставлено на прилавке дачного супермаркета – вызывало у него желание сбежать куда подальше. Такие вещи, в том числе и одежду, он при хорошей жизни точно не надел бы. Однако приходилось брать, что давали. Славик долго примерялся и к вещам, и к ценам. Не торговался, нет, просто мысленно вел подсчет будущим покупкам. Этот опыт дал ему понять, что устным счетом Славик владел неплохо. Однако вспомнить свою личность он все равно не смог. Нижнее белье, спортивный костюм, бритвенные принадлежности, шампунь. Славик брал только самое необходимое, плюс продукты. И все равно вышло больше, чем он мог себе позволить в данный момент. Пятьсот рублей, оставшиеся на руках, его не порадовали. — Ну хорошо шмотки, — ворчала Дорская, когда они возвращались с пакетами в ее дом. — Я могу их понять. Надо. Но продукты. — Нафига ты купил сразу три пачки творога? «Два пакета молока и пять кило картошки. Ты что, на необитаемом острове жить собираешься?» «Ты свои запасы давно проверяла?» Насмешливо откликнулся Славик, уже привыкший к ее постоянному ворчанию. «Варенье и то доедено. Что там осталось? Маргарин и тарелка гречки? И как мы с тобой вдвоем будем это тянуть?» «Пять кило картошки!» — отрезала Дорская. «Купил бы макароны и банку дешевой тушенки». — И на следующий день отправился бы на небеса, — хмыкнул Славик. — Твоя тушенка загонит в гроб любого. Картошку хоть самому приготовить можно. — С чем ты ее будешь готовить, если маргарина почти не осталась? — С молоком. Так, припираясь, они возвращались по сырой погоде в единственное жилье, которое пока что было знакомо Славику. — Как будто десять лет женаты! — внезапно пришла в голову мысль, заставив Славика вздрогнуть. Да не дай Бог жениться на такой.